Днепры вспоминают об экспедициях посещения теперь только перед сном или во время сеансов связи. И это понятно. Нынешние заботы и хлопоты о сделанном за минувший день, о программе на завтра, отвлекают даже от приятных воспоминаний. В один из сеансов связи Ветров поинтересовался. «Что сейчас делаете?» Георгий Гречка на этот вопрос отвечал так. «Овец спасем, сказал Рюмин. «Значит, пастбище». Точно подхватывает Попов. Передайте специалистам сельского хозяйства наши последние наблюдения. С орбиты хорошо видно, в каком состоянии, к примеру, альпийские луга, пастбища. Несколько раз в течение своего полета Рюмин и Попов сообщали, что в тех или иных районах Средней Азии трава еще не успела подняться, и перегонять отара овец нужно чуть позже. Подобные наблюдения космонавты начали еще при первой экспедиции. А когда Гречка и Романенко вернулись из космоса, выяснилось, что их рекомендациями пользовались и в Казахстане, и в Киргизии, и в Таджикистане. Естественно, следующие экипажи станции продолжили исследования для нужд сельского хозяйства. Они получают данные о состоянии полей, о грунтовых водах, что важно для животноводства. На встречах в различных аудиториях Георгия Гречка часто спрашивают, почему вы летаете в космосе так долго? И он с гордостью говорит, в том числе, чтобы и овец спасти. Космическая фотосъемка, которой много времени отдают Попов и Рюмин, необходима, заметьте, уже стала необходимой, для создания почвенно-геоботанических карт. В частности, специалисты создали такую карту для одного из районов Смоленской области. Она нужна землеустроителям. Край быстро развивается, строятся новые дороги, поселки, предприятия, Проводятся мелиоративные мероприятия. В этой большой работе по преобразованию нечерноземья уже сейчас космонавты принимают посильное участие. И нет сомнения, что подобные исследования будут занимать все большее место в программе действий космических экипажей. Это уже чувствуется в ходе полета Леонида Попова и Валерия Рюмина. Вечером Днепры и Центр управления полетом уточняют график завтрашнего дня. Предусмотрены эксперименты с гамма-телескопом «Елена», очередная плавка на установке «Кристалл», некоторые профилактические работы по станции, визуальные наблюдения Земли. До завтра прощается ветров. Желаем хорошего полета. Спасибо, звучит с орбиты. Встретимся, как обычно, в 8 утра по московскому времени. Да, Володя, все забываем тебе сказать. Передай тому парню, что так ни разу и не видели НЛО, хотя четвертый месяц летаем. «А я уже скоро год наберу», — добавляет Рюмин. «Они не появлялись, так что одним и тут крутимся». «Я пошел на заправку, ведь почти шесть часов в воздухе», — оправдывался командир вертолета. Взлетели, но шарик молчит. Правда, район приземления известен. Начал поиск. Погода отличная, не облачко. Хожу по квадратам, молчок, ничего нет. Потом темнеет стало. Поиск прекратили». Я опрашивал население, начальник районного отделения милиции был молод. Кое-кто слышал хлопок, а потом двое с трактора, сено убирали, увидели парашют, он приземлился рядом с дорогой, а тут грузовик подъехал. В грузовике было двое, выскочили, сложили парашют и уже минут через пять исчезли. Нет, номера не заметили, во-первых, далеко было, а во-вторых, думали, что они этот парашют и искали. Сыщик уже раз в пятый слышал рассказ командира вертолета и милиционера, но никакой даже крохотной новой детальки. Он так на нее рассчитывал. Не было. Все, как написано в рапорте. Среди бела дня испаряются парашют и контейнер с научной аппаратурой, а следов никаких. Второй день, сыщик в райцентре. Поиски загадочной машины, судя по описанию ГАЗ-51, ничего не дали. Очевидно, не здешние. Да и мало ли чужих автомобилей сейчас в районе, когда синокос начался. Тут и из Тамбова, и из других городов шоферов немало. Время горячее, вот и прислали шеф и свой транспорт. Утром вызвали ученых из Москвы, тех, кто работал с аэростатом, этим злосчастным телескопом. Надо у них поспрашивать, что за приборы были в контейнере. Может, они чем помогут следствию, которое зашло в тупик? Теперь инспектор понял, почему столь большая группа работников уголовного розыска была направлена сюда. Поиск надо было вести в шести районах области, их и бросили на подкрепление местным силам. Но, судя по сообщениям, результатов ни у кого не было. «Стояще видно этот парашютик», — подумал сыщик. «Ни средств, ни людей не жалеют. Вот даже и физиков посылают, а они люди занятые». Он направился на автовокзал, чтобы встретить гостя. Физик оказался маленьким, щупленьким, почти мальчишкой. Он только в прошлом году окончил институт, еще не растерял своей восторженности и поэтому, даже не представившись, обрушился на инспектора. «Вы представляете, мы готовимся к эксперименту почти полгода, а кто-то его крадет, гибнет одно из самых важных научных направлений. Я читал, что раньше был такой обычай, вору отрубают руку, «И сейчас надо так поступать, вот. Я готов вам помогать во всем, будем искать вместе. Значит так, сейчас же оповещаем население, мобилизуем всех ребят и девчат и сразу по домам, искать надо». Они на сенокосе, успел вставить сыщик. Комсомола обратимся, вернут. И вообще нужно было всех физиков собрать сюда. Мы бы сразу нашли тех негодяев, сразу». «А вы обедали?» — спросил сыщик. «Нет», — паренек удивленно посмотрел на него. «Только, пожалуйста, не уверяйте, что физики люди особого сорта и поэтому не обедают». Сыщик улыбнулся, этот задир ему нравился. «Пойдем в столовую, там и поговорим». Тяжелые свинцовые тучи висели над стартовой площадкой. Ветер обжигал лица. Стропы, натянутые до предела, гудели. Опьяненный своей силой и необузданностью, ветер исполнял на них гимн стихии, праздную победу над людьми. Что штабе запуска шло совещание. В общем-то, споров не было. Все инструкции запрещали запуск аэростата в таких условиях. Физики знали, настаивать бесполезно. Стартовики и без них прекрасно понимали, что подобная задержка сводит на нет усилия многих людей. И не только здесь, но и в космосе. Ведь Леонид Попов и Валерий Рюмин уже несколько дней готовятся к комплексному эксперименту. Для этого верхнюю атмосферу должен быть поднят второй гамма-телескоп, Первый находится на борту Салюта-6. Именно в совместных наблюдениях из космоса и с аэростата и заключается идея эксперимента. И все-таки нашлось окно. Аэростат быстро заполнили газом. В шесть часов утра он стремительно ушел ввысь. «Это наш подарок науке, Попову и Рюмину», — говорили стартовики. Они очень гордились, что удалось преодолеть непогоду, не подвести космонавтов и физиков. Центр управления полетом поставили в известность о запуске аэростата. Леониду Попову и Валерию Рюмину тоже было чем гордиться. В последнее время гамма-телескоп, ласково названный его создателями Елена, отказывался функционировать. Конструкторы определили, что срезала шпильку. На очередном прогрессе они предполагали отправить новую на станцию. И вдруг центр управления получает сообщение от экипажа. Гамма-телескоп к работе готов. Физики и конструкторы вначале даже не поверили этому. «Не может быть», — услышал Ветров, когда позвонил им. Вскоре в центр приехали Аркадий Моисеевич Гальпер и Валерий Васильевич Дмитренко, шефы телескопа. Их тут же связали с экипажем. «Работает ваша Леночка», — сказал Рюмин. «Шпильку подобрали из местных материалов. У нас их тут хватает», — и рассмеялся, представив, насколько огорошены его наземные собеседники. «Вы понимаете, что они сделали?» Гальпер не мог сдержать своего восхищения. «Чтобы добраться до шпильки, надо весь телескоп разобрать. Понимаете, как это сложно?» «Понимаем», — ответил Ветров. «А у них там ничего легкого нет?» «Невероятно! Это же высочайшее мастерство! Высочайшее!» Продолжим гамма-астрономию, напомнил Ветров. Вас какие дни устраивают? И начался уже привычный разговор о программе тех сеансов, которые отдавались в распоряжении физиков. Эта область астрономии очень молода, и хотя гамма-излучения рассказывают о мощных процессах, идущих в глубинах Вселенной, поймать их, отделить от фонда, чрезвычайно сложно. Энергия гаммы-кванта велика, но потоки квантов, малы, и это требует от ученых изобретательности, ювелирной точности в постановке каждого эксперимента. О том, насколько трудно их вести, свидетельствует такой факт. За всю космическую эпоху проведено всего лишь два орбитальных эксперимента, работа пока идет на высотных аэростатах. Образное сравнение, помогающее понять главную проблему гамма-астрономии, принадлежит одному из ученых. Вы присутствовали на конкурсе «Хоров в Таллине», — спросил он. — Нет. — Так вот, тысячи людей поют вместе. Возможно ли выделить голос одного? А нам предстоит сделать нечто подобное. Из разнообразных фоновых гамма-излучений отбирать то единственное, что рассказывает о процессах, идущих в глубинах Вселенной. Стартует в космос прогресс с малогабаритным гамма-телескопом Елена. Владимир Ляхов и Валерий Рюмин получают подробную инструкцию как пользоваться новым прибором. Прежде всего, его нужно переносить из прогресса в станцию, потом в Союз, вновь в Салют-6, но уже в переходный отсек. Елена нужна для регистрации гаммы-квантов внутри космического комплекса. Несколько дней путешествовал телескоп вместе с космонавтами, а затем их попросили выяснить, откуда конкретно идут пойманные гамма кванты От Земли, от горизонта или от самой станции? Ляхов и Рюмин ставили Елену под разными углами к стенам станции, чтобы определить место рождения этих самых квантов. Несколько серий измерений провели Ляхов и Рюмин. Пленку с результатами они привезли на Землю. Теперь уже физики начали разбираться в том, что доставили космонавты, и были очень довольны, им стало ясно, какие именно гаммы-кванты относятся к самой станции. Для экспедиции Леонида Попова и Валерия Рюмина ученые разработали специальную программу исследований. Центр тяжести измерений был перенесен на околоземное пространство. Однако в приборе появились неполадки. Теперь понятно, почему так обрадовались физики, когда Валерий и Леонид сообщили, что Леночка работает. Валерий Кубасов и Берталан Фаркаш захватили с собой первый комплект пленок, снятых основным экипажем экспедиции. Но у ученых не было тех двух кассет, которые летали на аэростате. Сыщик ясно осознавал, что найти грузовик нелегко. По дорогам района проезжали тысячи машин, большинство транзитные, и не исключено, что парашют где-нибудь уже в Крыму или на Кавказе. Физик целый день ездил с ним по постам ГАИ, в автохозяйство, по колхозам. Вечером он зашел в комнату к инспектору. — Так можно искать год и не найти, — сказал он. — Я предлагаю иной путь. Сыщик, уставший за день, недовольно поморщился. Не очень приятно, когда непрофессионалы вмешиваются не в свое дело. «Это жизнь, а она чуть сложнее, чем ваш телескоп». «Возможно, — согласился физик, — но я предлагаю метод проверенной истории. Помните Шерлока Холмса?» «Какая мне роль отводится Ватсона?» — не удержался от иронии сыщик. Любая великодушно разрешил физик. «Хочу вас предупредить, завтра в девять вы должны быть в школе». Еще на первом этаже нового чистенького школьного здания сыщик услышал гул голосов, а распахнув дверь зала, увидел на сцене физика. «Вот и наш инспектор подошел», — представил тот. «Проходите, пожалуйста, сюда, Иван Иванович». Сыщик поднялся на сцену. В зале сидели мальчишки и девчонки, их было человек шестьдесят. «Итак, я продолжаю». Физик подошел к карте. Мы работали на Камчатке, на самом севере. Он ткнул указкой в карту. Аэростат падал в этом направлении. Указка чиркнула по карте в сторону Якутска. А через восемь часов самолеты потеряли аэростат. Наверное, что-то случилось с передатчиком. Мы так и не выяснили этого. Почти две недели пытались найти парашют, а затем поняли безнадежно. Аэростат мог улететь и на юг, и на север, и дальше на запад. Воздушные потоки мало изучены в этих районах. Прошло два года, и вдруг в наш институт приносят телеграмму. «Приезжайте, контейнер с пленками найден». Я вылетел в Якутск и встретился с охотниками, которые случайно натолкнулись на парашют с нашей аппаратурой в тайге. Представляете, почти два месяца они таскали эту аппаратуру на себе. И все ради того, чтобы она спустя два года все-таки попала в наши руки. — О чем это он? — подумал сыщик. — Лекцию читает. А физик уже рассказывал о телескопе Елена, о том, как обращались с ним Владимир Ляхов и Валерий Рюмин, а теперь Леонид Попов и вновь Валерий Рюмин. Потом он начал вспоминать тот день, когда запускали аэростат, как он летел к Тамбову и, наконец, о пропаже парашюта. «У меня к вам большая просьба. Если вы где-нибудь увидите вот такие кассеты...» Физик достал из портфеля одну из них и поднял над головой. «Скажите нам, это имеет огромное значение для науки. Кто хочет внимательнее рассмотреть, пожалуйста, к столу». Молча ребята разглядывали кассету и молча отходили. «Глупость какая-то», — недоумевал сыщик, «представление устраивает».